Юрий Тарарев, Александр Тарарев, мы инопланетяне. Пролог. Вы когда-нибудь ловили себя на мысли о том, что, когда смотрите на звезды, задаетесь вопросом, является ли Земля единственной обителью жизни на бескрайних просторах космоса? Размышляя о нашем существовании на великом полотне Вселенной, мы часто приходим к вопросам о нашем месте в ней. Действительно ли мы, Homo sapiens, являемся вершиной эволюции? Или, быть может, существуют другие разумные цивилизации, возможно, даже более развитые, чем мы? Но это о Вселенной, о космосе. Но давайте посмотрим, что у нас под ногами. Ведь когда мы интересуемся недрами нашей планеты, то сталкиваемся с царством, окутанным тайной. Несмотря на наши достижения в науке и понимании внутреннего устройства планеты, Многие секреты все же остаются в значительной степени не раскрытыми. По мере удаления от земной поверхности температура неуклонно поднимается. На глубине 12 километров она составляет около 225 градусов по Цельсию, что свидетельствует об огненной печи, бурлящей у нас под ногами. И если копнуть глубже, обнаруживается царство экстремальных давлений аж 4 миллиона атмосфер. А про ядро планеты, окутанное тайной, ученые говорят, что его температура превышает 6000 градусов по Цельсию. Это огненное сердце пульсирует скалистые оболочки нашей планеты, обеспечивая магнитное поле и нашу жизнь на поверхности. До сих пор загадки недр не раскрыты. Все выводы предположительные и носят теоретический характер. А ведь жизнь может быть и там. Возраст нашей планеты составляет примерно 4,5 миллиарда лет. Она пережила и переживает эпохи трансформации и адаптации. Луна, наш верный спутник, гораздо старше. Она является молчаливым свидетелем космического действия, формирования нашей Солнечной системы. Люди стремятся к знаниям, стремятся разгадать тайны нашего космического дома. Каждое открытие, будь то проблеск в глубинах земной мантии или далекая звезда, мерцающая в ночном небе, напоминает нам о безграничных чудесах, ожидающих исследования. Продолжая открытие, мы можем однажды смириться с осознанием того, что являемся всего лишь маленькой частью огромной и взаимосвязанной Вселенной. Главное, мы не одиноки. И где-то есть жизнь. В то время как мы размышляем о загадках подземных ландшафтов, На поверхности Земли преобладают бескрайние водные просторы. Водой покрыта большая часть планеты. В сердце этого подводного чуда лежит Марианская впадина, пропасть, уходящая на непостижимую глубину. Расположенная там, где сходятся Тихоокеанская и Филиппинская тектонические плиты, эта бездонная впадина спускается к самой глубокой точке на Земле, достигая ошеломляющей максимальной глубины В 11 034 метра, образованная безжалостными силами тектонической активности, эта впадина в земной коре открывает ворота в область, едва изученную наукой. Мир в ее глубинах изобилует жизнью совершенно отличной от экосистем, которые мы знаем. Несмотря на огромное давление в 1086 атмосфер, в этой суровой среде процветает удивительное разнообразие организмов, приспособленных к таким экстремальным условиям, благодаря уникальной физиологии, позволяющей выживать и даже процветать бездонно глубину. Существование жизни в таких враждебных условиях вызывает вопросы о потенциале разума за пределами нашей земной сферы. Могут ли глубины океана укрывать и разумных существ, способных к сложному мышлению и общению? Безбрежность океана скрывает множество тайн, И возможность существования разумной жизни под волнами будоражит воображение. Стремление понять подводное царство нашей планеты может помочь разгадать загадки, которые веками привлекали человеческое любопытство, предлагая взглянуть на потенциальное разнообразие форм жизни, населяющих голубые просторы нашего мира. Человечество проявляет любопытство не только глубинам Земли и бескрайним просторам океанов, но ну и к третьей среде, которая окружает нас – воздух, атмосфера. Это невидимое газовое царство, изубилующее необходимым для поддержания жизни кислородом, является не просто средой нашего существования, а скорее стихией, наполненной тайнами, ожидающими своей разгадки. В атмосфере, наряду с птицами и насекомыми, бактериями и вирусами, Существуют загадочные сущности, известные как небесные рыбы или плазмоиды – скайфиши. Эти энергетические существа, наблюдаемые по всему земному шару, бросают вызов общепринятому пониманию реальности. В таких регионах, как Китай, где древняя мудрость встречается с современным любопытством, есть люди, которые даже кормили этих эфирных существ. Скайфиши с поразительной ловкостью, скоростью и проворством носятся по воздуху, с легкостью преодолевая физические барьеры. Встречи с небесными рыбами часто оставляют у людей временное плохое самочувствие, а их избирательность вызывает предположения об их интеллекте и предназначении. Столь же загадочными являются такие явления, как спрайты, метко названные небесными духами. Эти светящиеся всплески энергии, напоминающие гигантские усики, тянущиеся к небесам, не поддаются объяснению. В отличие от обычной молнии, которая ударяет поверхность Земли, спрайты поднимаются в верхние слои атмосферы и за ее пределы, выбрасывая потоки энергии в космос. Их сила и происхождение окутаны тайной. Ученые пытаются понять эти небесные явления, задаваясь вопросом, являются ли они просто естественными явлениями или чем-то более глубоким. Могут ли эти воздушные загадки содержать ключи к более глубокому пониманию нашего мира и нашего места в нем? Некоторые предполагают, что они могут быть сигналами от развитых цивилизаций, населяющих нашу планету, общающихся способами, выходящими за рамки нашего нынешнего понимания. Другие рассматривают их как проявление природных сил, которые еще предстоит полностью понять. Пока человечество продолжает вглядываться в небо и углубляться в тайны окружающего нас мира, одно остается несомненным. Мир вокруг нас не пуст, а наполнен чудесами, ожидающими своего открытия. Являются ли они земными явлениями или посланиями из космоса, покажет будущее. В настоящем нам остается только наслаждаться и удивляться безграничной сложности и красоте мира, в котором мы живем.